Между Мойкой и Фонтанкой. Как добраться к началу маршрута? Ближе всего к началу этого маршрута находятся станции метро «Гостиный двор» или «Горьковская». Но от обеих станций придется довольно далеко идти или воспользоваться наземным транспортом. Летний сад. Этот маршрут мы начнем там, где соединяются две знаменитые питерские реки — Мойка и Фонтанка. от первого инженерного моста. Гулять мы будем в основном по правому берегу Мойки, но начнем и закончим сегодняшнее путешествие на левом берегу, а в конце откроем одну тайну. Оглянись вокруг. Давным-давно, в 1700 году, здесь было болото. Из болота вытекала небольшая речка, которую местные жители и жоры называли Муя или Мья, то есть «грязная». Но Петр I решил, что именно здесь он выстроит себе летнюю резиденцию, а вокруг нее разобьет сад, да такой, что красотой не уступит Версалю, прославленному парку французских королей. Первым делом нужно было осушить болото. Для этого речку Мью соединили с речкой Ериком, будущей фонтанкой, а от Мьи к Большой Неве протянули два канала — Лебяжий и Красный. В них истекала лишняя вода. Лебяжий канал, он остался до сих пор, по замыслу Петра служил границей его летнего сада. Красный канал шел параллельно Лебяжьему, потом этот канал засыпали. То пространство, что раньше было болотом, назвали «Царицын луг». Часть «Царицыны луга» ушла под царский летний сад. Во времена Петра нынешний летний сад состоял из двух частей. В первом, парадном, были фонтаны, скульптуры и летний дворец Петра. Знаменитая ограда летнего сада со стороны Невы создана уже после Петра, во времена Екатерины II, под смотрением архитектора Фельтона. Во втором летнем саду, расположенном сразу вслед за первым, ближе к мойке, были фруктовые деревья и пруд, где разводили рыбу. Вообще его чаще называли не садом, а огородом. Сейчас в южной части летнего сада тоже есть пруд, а от набережной мойки его отделяет красивая чугунная ограда. Обрати внимание. Рисунок этой ограды в точности повторяет рисунок решетки первого инженерного моста. Архитектор Людвиг Шарлемань явно вдохновлялся Древним Римом. Решетка состоит из древнеримских копий дротиков, а вместо столбов — так называемые ликторские пучки. На ликторских пучках укреплены щиты и мечи с изображением отрубленной головы медузы Горгоны. воинственного персонажа античной мифологии, чей взгляд превращал все живое в камень. Полезно знать. Ликторские пучки — это прутья березы или вяза, перетянутые шнуром, отличительный знак особых стражей Древнего Рима — ликторов, объявлявших волю Цезаря. Чижик-пыжик. Под первым инженерным мостом на левом берегу мойки сидит бронзовая птичка, Самый маленький памятник сегодняшнего Санкт-Петербурга. Считается, что Чижик вылетел из знаменитой петербургской песенки «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил». А на самом деле Чижик-пыжик — это совсем не птичка, а студент училища правоведения. Это было одно из лучших учебных заведений Петербурга. Принимали туда юноши из знатных и состоятельных семей. Форма студента-правоведа — зеленая шинель с пыжиковым воротником. Отсюда и название — «Чижик-пыжик». И пили студенты не воду, а напиток покрепче. У них была традиция отмечать окончание экзаменов и другие события на Фонтанке, в заведении купца Нефёдова. Самоучилище тоже находилось на набережной, ближе к Неве. Сейчас это дом номер 6 по набережной Фонтанке. Кстати, Существует поверье, согласно которому, если загадать желание и попасть монеткой в постамент, на котором стоит чижик-пыжик, то желание обязательно сбудется. Переход. Перейдя мойку от летнего сада по первому инженерному мосту, мы попадаем в часть города, которую когда-то называли Перузиной. Перузина — по-фински место, где нет болота, где твердая почва, место между мойкой и фонтанкой. В пределах бывшей Перузины выстроены три дворца — Михайловский, теперь это русский музей, Аничков и Инженерный замок. Инженерный или Михайловский замок. Он и правда похож на рыцарский замок. Кирпично-красного цвета, тяжелый, неприступный, с подъемными мостами, башнями и даже, говорят, с подземным ходом. который ведет из бывших царских покоев к памятнику Петра I, что стоит у парадных ворот. Впрочем, об этом замке говорили столько, что где легенды, где быль, уже не доискаться. Начнем его историю издалека и с из фактов, сомнений не вызывающих. Франческо Бартоломео Растрелли на этом месте возвел для Елизаветы Петровны деревянный летний дворец. Через мойку от дворца шла широкая двухэтажная галерея. По ней можно было пройти во второй летний сад. В этом дворце у племянника Елизаветы Петра III и его жены родился сын Павел. Жена Петра III, став императрицей Екатериной II, переехала в Зимний дворец, а летний отдала своим приближенным. Здесь жили в разное время игра граф Орлов, и князь Потемкин. Сын Екатерины Павел I, начав править страной, сразу же приказал дворец сломать, а на его месте построить замок, новую царскую резиденцию, вместо зимнего дворца, который Павел терпеть не мог. Тут надо несколько слов сказать о характере Павла. Ему было всего 8 лет, когда его мать устроила дворцовый переворот, в результате которого убили его отца. Екатерина II сына не любила, хотя в воспитании Павла позаботилась Цесаревич был весьма начитан, знал несколько европейских языков, знаком с философией, историей и другими науками. Ребенком он был очень впечатлительным и добрым, но нелюбовь матери и страшная смерть отца наложили отпечаток на его характер. Все замечательные стороны натуры Павел запрятал слишком глубоко, а на поверхности остались болезненная подозрительность и желание доказать всему миру, что он — настоящий император, сильный правитель. Новую резиденцию для Павла спроектировал архитектор Винченцо Бренна в точном соответствии с характером и пожеланиями императора. Поскольку Павел очень боялся заговоры и покушения на свою жизнь, замок стал крепостью, его со всех сторон окружили водой, помимо мойки и фонтанки, прорыв еще два канала. Наиболее внушительным по размерам был Воскресенский канал. Сейчас перед входом ты можешь увидеть лишь небольшую его часть. Четыре фасада замка не походили друг на друга, каждый был хорош в своем роде. Главный фасад с воскресенским въездом во внутренний двор был облицован мрамором, украшен мраморными колоннами и скульптурами. По бокам парадного въезда стояли два обелиска с изображением старинных боевых доспехов. На площади перед входом установлен памятник Петру Первому с надписью «Прадеду правнук». Замечателен этот памятник тем, что Карл Растрелли, отец Франческо Бартоломео, создал его с живой модели еще при жизни Петра. Вглядись в лицо всадника, и ты увидишь точный портрет основателя Петербурга. Павел I был не только российским императором, он был еще и гроссмейстером Мальтийского ордена, таинственной и очень влиятельной европейской организации. Поэтому и планировка замка, и отделка внутренних помещений все имела тайный смысл. Например, внутренний двор замка восьмиугольный, потому что у мальтийской звезды восемь лучей. Парадная лестница из гранита с колоннами из полированного серого сибирского мрамора вела к роскошным дверям красного дерева. Тронный зал был обтянут зеленым бархатом, с вытканными золотыми узорами, а за ним через галерею и гостиные можно было пройти в огромный мраморный зал, где обычно дежурили кавалеры Мальтийского ордена. Несмотря на внешнее великолепие, замок был абсолютно непригоден для жизни. В залах всюду виднелись следы сырости, камины не могли прогреть огромное помещение, и на стенах под потолком образовывался слой льда шириной в ладонь. А все потому, что, торопясь скорее получить собственную резиденцию, Павел не желал считаться ни с холодным петербургским климатом, ни с правилами строительства, и замок возвели в рекордно короткие сроки. Рвы под фундамент начали рыть 13 января 1797 года, а уже через три с половиной года, 8 ноября 1800 года, в день святого Михаила, замок осветили, поэтому замок назвали Михайловским. 1 февраля 1801 года Павел I переехал в Михайловский замок на постоянное житье. 12 марта того же года он был убит в собственной спальне. В Российской империи произошел очередной государственный переворот. Знал ли старший сын Павла, цесаревич Александр, о том, что готовится убийство? Во всяком случае, о заговоре, имеющем целью свергнуть Павла и посадить его на трон, точно знал. Став императором, Александр I, разумеется, тут же вернулся в зимний дворец. Михайловский замок остался без хозяина и медленно ветшал до тех пор, пока младший брат Александра, будущий император, а тогда еще великий князь Николай Павлович, склонный к математике и точным наукам, не стал генерал-инспектором инженерного ведомства. Николай в поисках подходящего для инженеров помещения вспомнил о пустующем замке и велел приспособить его к новой роли. Залы перегородили, поделив каждый на несколько комнат кабинетов, золотую лепнину закрыли толстым слоем штукатурки, мрамор отправили на строительство нового Эрмитажа, и в замок въехало Николаевское инженерное училище. С тех пор замок стал называться не Михайловским, а Инженерным. Кстати, изначально Михайловский замок был со всех сторон окружен рвами и каналами. А перед главным входом было дополнительное укрепление — Горнверк. На него вел подъемный мост, а с него к замку вел трехчастный мост, который мы можем увидеть сегодня. На Горнверке была площадь, где установили памятник Петру Первому. Кстати, во время Великой Отечественной войны, когда Ленинград был в блокаде, Статую Петра I сняли с пьедестала и спрятали. На свое место она вернулась только в 1945 году. Это интересно. Отлили памятник Петру I в бронзе при Елизавете, но подходящего места в городе ему никак не находилось. То его хотели поставить на Васильевском острове перед зданием 12 коллегий, то в центре площади перед Зимним дворцом. Даже думали, они отправить ли его в Полтаву, где Петр в знаменитой битве победил шведского короля. В результате сослали на временное поселение под деревянный навес у Троицкого моста, где памятник простоял 52 года, пока его не установили перед Михайловским замком. Кстати, в комплекс сооружений Михайловского замка входят также два павильона корди -Гардий. Корди-гардия это дом для караула, охраняющего крепостные ворота. Переход. А теперь давай перейдем мойку по Садовому мосту и пройдемся по Марсову полю. Марсово поле. Как ты помнишь, громадный царицын лук на месте бывшего болота частично занял царский летний сад. С противоположной стороны луга строилось адмиралтейство, и где-то между царским участком и адмиралтейством надо было поселить кораблестроителей, устроить морскую слободку. Однако простой люд — неподходящее соседство для места отдыха государя, поэтому летний сад от домов корабельщиков отделяло широкое пространство, на котором строительство запрещалось. При Елизавете Петровне и при Екатерине II здесь на празднике устраивали гуляния, Всякие качели, карусели, веселые представления, базары и фейерверки, которые в XVIII веке именовали потешными огнями. Поэтому место назвали потешным полем. В короткое правление Павла I Петербургу было не до веселья. На потешном поле император устраивал не забавы для подданных, а военные парады и смотры войск. И еще здесь публично наказывали проштрафившихся солдат. Потешное поле переименовали в Марсово, в честь древнеримского бога войны Марса. При Александре I и Николае I на Марсовом поле в основном проводили парады и военные смотры, и это было великолепное зрелище. А гуляния разрешались только по праздникам. Причем гуляли не только горожане, но и вельможи, и даже сам император. Однажды Николая I, выехавшего во время Масленицы на санную прогулку, обступили дети. «Дедушка, прокати!» Конечно, они не узнали императора, но Николай не обиделся, хотя вообще-то был строгим и суровым правителем. И дети проехались в царских санях. Граница Марсова поля со стороны Невы — небольшая Суворовская площадь, с одной стороны которой находится служебный корпус мраморного дворца и сам мраморный дворец, а с другой — бывший дом Салтыкова, а ныне Университет культуры и искусств. Мраморный дворец выстроен Антонио Ринальди по приказу Екатерины II, и это был подарок императрице графу Григорию Орлову. Мраморным дворец назвали потому, что Ринальди облицевал его стены 32 двумя сортами природного мрамора, привезенного из Карелии, с Урала и из Италии. Интересно, что главный фасад дворца выходит не на Неву, а в небольшой двор, который сейчас отделяет дворец от флигеля, а раньше на этом месте тек Красный канал. Это интересно. Николай Иванович Салтыков был воспитателем внуков Екатерины II, великих князей Александра, будущего Александра I, и Константина. Дом, выстроенный на берегу Невы по проекту Джакома Кваренги, он получил в подарок от императрицы. Потом этим домом владел его сын, а с 1826 года его сдали в наем австрийскому посольству. Жена посла Долли Финкельмон, внучка нашего фельдмаршала Кутузова, была дамой умной и обаятельной, и к ней на вечера собиралось лучшее петербургское общество. Переезжающие памятники Во дворике перед мраморным дворцом стоит памятник Александру Третьему, внуку Николая I и отцу последнего русского царя Николая II, сделанный скульптором Пауло Трубецким. Памятник абсолютно не царский. Трубецкой изобразил Александра массивным, тяжелым, неповоротливым мужиком на массивном, приземистом, неповоротливом коне. А еще памятник замечателен тем, что за сто с небольшим лет переезжал три раза. Сначала его установили перед Николаевским, то есть Московским вокзалом, на Знаменской площади, нынешней площади Восстания. Народ тут же сочинил стихи. «На дворе стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — обормот». В 1937 году памятник убрали с глаз долой в запаснике русского музея, и лишь в 1994 снова вывели в люди, поставив там, где ты его видишь теперь. Памятник Суворову, который сейчас стоит на Суворовской площади, сначала, в 1801 году, был поставлен на другом конце Марсового поля, у реки Мойки, а на площади красовался обелиск Румянцевским победам. В 1818 году Румянцевский обелиск переехал на Васильевский остров, а памятник Суворову занял свое нынешнее место. Кстати, обрати внимание, наш великий полководец изображен в виде древнеримского бога войны Марса, и лишь лицо статуи немного напоминает лицо Александра Васильевича Суворова. Скульптор Михаил Иванович Козловский выполнил этот памятник в духе классицизма. Ему было важно передать не портретное сходство, а главное качество своего героя. Суворов — гениальный полководец, не знавший поражений, а Марс — символ воинской доблести. Казармы Лейбгвардии Павловского полка почти одновременно с планировкой Суворовской площади завершилось строительство казарм Лейбгвардии Павловского полка западной границы Марсового поля. Если ты стоишь лицом к неве, это здание, похожее на парадный гвардейский строй, будет слева от тебя. Мы уже видели великолепные казармы конного полка на конно-гвардейском бульваре. И вот теперь новое великолепие, как-то мало сочетающееся со словом «казармы». А между тем, в позапрошлом веке это слово не носило уничижительного оттенка. Наоборот, армия и особенно гвардия были в таком почете, что для них строились самые лучшие дома, придумывались самые красивые формы. Здание-казарм в самом центре столицы, прямо на военном плацу, тоже было наградой за храбрость. Оно выстроено в 1817-1819 годах по проекту Василия Петровича Стасова. Петербург многим обязан этому замечательному архитектору, и мы обязательно расскажем еще о нем. К сожалению, от прежнего здания сейчас остался лишь фасад. Да и тот чудом удалось отреставрировать и сохранить после всех войн и революций. Кстати, Павловский полк вообще был очень уважаем. Павловцы отличились такой храбростью в боях с Наполеоном, что получили совершенно особенную награду. В XVIII веке гвардейцы носили высокие форменные шапки из кожи с металлическим налобником-козырьком — митры. В XIX веке форма изменилась. Во всех полках митры заменили киверами. Павловцам же разрешили оставить старые шапки, простреленные боевыми пулями, и отчеканили на них фамилии владельцев. С тех пор эти именные шапки передавались в полку из поколения в поколение, наиболее заслуженным и отличившимся гвардейцам. Мемориальный комплекс. В центре Марсова поля находится типичный памятник XX века. 5 апреля 1917 года здесь торжественно хоронили жертв Февральской революции, самой первой русской революции, которая началась свержением царя Николая II, а окончилась приходом к власти большевиков в октябре 1917 года. Погибших, их было 184 человека, опустили в четыре братские могилы без отпевания, без церковных обрядов, под пушечные выстрелы из Петропавловки. Весь Петербург, казалось, присутствовал на Марсовом поле. Мимо могил погибших прошло восемьсот тысяч горожан. Сразу после похорон объявили конкурс на лучший памятник. Как должен выглядеть монумент в новой революционной России, никто не знал. Хотелось чего-то гранитного и величественного. Предлагали поставить у могил огромную металлическую пирамиду с женской фигурой, держащей знамя в руках, или каменную колонну выше Александрийской, или громадную башню, в общем, Петербургу, В то время он назывался Петроградом. Очень повезло, что это невозможно было осуществить за неимением в революционной России сил и средств. И тут молодой архитектор Лев Владимирович Руднев предложил простой и гениальный проект — «Готовые камни». На сальном буяне, небольшом островке в устье реки Пряжки, когда-то построили каменные амбары из больших гранитных блоков. В 1913 году амбары разобрали, а блоки так и остались лежать на островке. Из них, как в детском конструкторе, Роднев выстроил квадратную площадку — траурный четырехугольник, все стороны которого прерываются широкими проходами. Надписи на граните придумал тогдашний комиссар народного просвещения Анатолий Владимирович Луначарский, а архитектор Леонтий Николаевич Бенуа предложил разбить сквер, обрамляющий траурный комплекс. Его идею воплотил в жизнь Иван Александрович Фомин, Так что то, что ты видишь сейчас, создано воображением и талантами четырех человек. Дом Адамини. Этот дом на углу Марсового поля и набережной Мойки, выстроенный архитектором Доминика Адамини в 1823-1827 годах в стиле классицизма, за свою историю много раз и по разным поводам оказывался в центре внимания жителей города. Во-первых, Сразу после постройки его сочли одним из самых красивых городских зданий. И, хотя владельцем дома был купец Антонов, назвали по имени архитектора дом Адамини. Адамине». Во-вторых, в этом доме жил знаменитый физик и востоковед Павел Львович Шиллинг фон Конштадт, изобретатель электрического телеграфа. Первая в мире телеграмма с помощью электричества была отправлена 9 октября 1832 года в доме Адамини. из кабинета Павла Львовича в гостиную в присутствии приглашенных зрителей и императора Николая I. Император был так впечатлен изобретением, что тут же велел установить электрический телеграф между Зимним дворцом и домами великих князей. Следующий виток славы дома Адамини начался в XX веке. В 1914 году здесь разместилось художественное бюро Надежды Добычиной, где устраивались выставки художников, а также литературные и музыкальные вечера. На балконе второго этажа красовалась яркая вывеска, такая большая, что ее можно было видеть с Казанского моста на Невском проспекте. А в 1916 году в подвале дома, там, где раньше хранились дрова, открылась кабаре «Привал комедиантов». В этом доме жила балерина Ольга Глебова-Судейкина, одна из самых красивых петербургских актрис. О том, кто еще живал в доме Адамини, ты можешь узнать, прочитав мемориальные доски на его стенах. Кстати, кабаре — это нечто среднее между кафе и театром. Зрители за столиками обедают или ужинают, а на сцене играют, танцуют или читают стихи. Круглый рынок. Это следующее здание за домом Адамини по правому берегу Мойки. Рынок здесь был всегда. можно сказать, с момента основания Петербурга. Нынешний одноэтажный каменный дом в форме треугольника с закругленными краями построен в 1782 году на месте прежнего деревянного круглого рынка, сгоревшего в пожаре 1737 года. Круглый рынок считался аристократическим. «К нам покупательницы в каретах приезжают с лакеями», хвастались его торговцы. Здесь можно было купить все, что душа пожелает, даже клубнику петербургской зимой, знаменитую павловскую клубнику, выращенную в оранжереях. И все здесь было отменного качества, правда, и цены были отменные. Интересно, что очень долго не могли установить, кто же спроектировал здание круглого рынка. В наших архивах документы затерялись, устные предания забылись. И однажды, совершенно случайно, Автор исторических очерков о Петербурге Павел Канн, рассматривая изданный в 1967 году в Италии каталог работ Джакомо Кваренги, вдруг опознал в одном из чертежей здания круглого рынка. Чертежи изучили, и точно, круглый рынок спроектировал наш петербургский итальянец. И таких вот тайн в петербургской истории много, ни на один век хватит. Дом Штекеншнейтера. Помнишь ли ты, кто построил Николаевский дворец на площади труда? Мы тогда обещали рассказать подробнее об Андрее Ивановиче Штакеншнейтере и о доме, который он выстроил для своей семьи. Дом номер девять по набережной Мойке — часть того самого дома. Дело в том, что здания, построенные за круглым рынком по набережной Мойке, как бы сквозные. Они расположены между Мойкой и Миллионной улицей, и парадные фасады часто выходят на Миллионную. Вот и у дома Штакеншнейдера на миллионную выходила деловая часть дома. А окна апартаментов Андрея Ивановича и его жены смотрели в небольшой двор на набережной Мойке. Войдя в дом с этой стороны, гости попадали сначала в зимний сад, а потом в любимую комнату хозяев, называемую диванной. Арка отделяла диванную от столовой и гостиной. В этом доме собиралось самое интересное общество Петербурга середины XIX века. благодаря дочери Штекеншнейдеров Елене Андреевне. Она была инвалидом с детства, горбуньей с умным лицом, как называл ее писатель Иван Александрович Гончаров. Здесь бывали не только Гончаров, но и Федор Михайлович Достоевский, и художники Айвазовский, и Федор Бруни, и знаменитый адвокат Анатолий Федорович Кони, да и много кто еще. Елена Андреевна была не только умна и образована, главное, она обладала удивительным даром сочувствия и понимания. и была очень доброй. Из-за болезни Андрея Ивановича и нехватки средств особняк пришлось продать в 1860 году. Дом номер 9 — уцелевшие остатки творения Штакеншнейдера после многочисленных переделок, надстройки верхних этажей и многоэтажного флигеля на месте зимнего сада. Но все же, если включить воображение, еще можно попытаться представить себе то, что видели знаменитые гости этого дома. Кстати, дом Штакеншнейдера — это первый в Петербурге дом, где совместились жилые комнаты и, как бы теперь сказали, офисные помещения, архитектурная мастерская, приемная и кабинет. То есть Андрей Иванович в этом доме жил и работал. Пушкин в Петербурге. А теперь давай подойдем к дому номер 13, четырехэтажному, с тремя балконами по фасаду, два на четвертом, один на третьем этаже. Этот дом и сейчас выглядит так же, как в 1811 году, когда 12-летнего Сашу Пушкина, его дядя, Василий Львович, известный в те времена поэт, впервые привез в Петербург, чтобы определить в недавно основанный Царскосельский лицей. Очень престижное учебное заведение. Дядя с племянником сначала остановились в гостинице Бордо, а потом перебрались в дом купца Кувшинникова. Вот в этот самый дом. Здесь уже зачисленный в лицее Саша Пушкин провел два счастливых месяца. Сюда к нему в гости захаживал другой будущий лицеист Иван Пущин, который жил в доме номер 14 по набережной Мойки и с которым Пушкин подружился на вступительных испытаниях и на всю жизнь. Откроем, наконец, тайну нашего путешествия. Сегодня мы побывали в Пушкинском Петербурге и все время шли как бы по следам Александра Сергеевича. В доме Адамини Пушкин не раз бывал в гостях у Павла Львовича Шиллинга. Близкими друзьями они не были, но с удовольствием приятельствовали. На круглом рынке семья Пушкиных с осени 1836 года закупала продукты, и они остались должны торговцам круглую сумму. Александр Сергеевич не был рачительным хозяином и всю жизнь испытывал трудности с деньгами. На Марсовом поле, в доме Салтыкова, Пушкин часто проводил вечера в салоне «Долли Финкельмон». Он дружил и с Долли, и с ее матерью, Елизаветой Михайловной Хитрова. К сожалению, именно у Долли Финкельмон впервые в петербургском свете появился Жорж Дантес. То есть там началась интрига, результатом которой стала дуэль между Пушкиным и Дантесом и смерть поэта. На Мойке был первый адрес Пушкина в Петербурге. На Мойке он умирал от ран после злополучной дуэли. И на Мойке же в конюшенной церкви его отпевали после смерти. Если мы перейдем реку по Большому конюшенному мосту и немного пройдем в сторону Невского, то увидим небольшой трехэтажный дом — набережная Мойки-12. Здесь, на первом этаже, с осени 1836 года жили Александр Сергеевич Пушкин с женой Натальей Николаевной и четырьмя детьми — Сашкой, Машкой, Гришкой, Наташкой. Здесь сейчас мемориальный музей квартира поэта. И здесь мы закончим наше сегодняшнее путешествие.